Грех сказать, что дома меня не ждали. Свои войска я встретил в Винной долине. Мой новый маршал Умница, бывший командир приграничного гарнизона, сделал кое-какие отличные выводы, имея в виду в качестве посылок и поднятых мертвецов и наши освобожденные города. Додумался, что надо закрепить успех, жутко дергался, боясь получить по шее за самоуправство. Но я подарил ему графство за это. У меня всегда хорошо получалось ладить с войсками. Этот старый краснокожий Боров прослезился от чувств, когда я его благодарил. Об вас, ваше высочество, болтают, конечно, что ваши силы из ада, а по мне так, кто бы ни был в союзниках, дело-то вышло отменное, может оно, конечно, и не божеское, но отменное, сколько баб плакать не станет, это я так понимаю, ваше величество. у меня. Я понимаю, безусловно, я понимаю, что тут дело не в любви к моей особе, а в любви к нашей общей стране, но только от этого ничего не меняется, даже к лучшему. Отсюда я послал гонца в столицу, с самыми добрыми вестями. Помнится, шла теплая, светлая весна. Потом превратилась в чудесное лето с дождями и радугами. С юга на север везли зерно и овес и сыр. Я думал, что тяжелые время для междугорья, наконец-то отходит в прошлое. И что я не могу разделить радость с Магдалой. Я попытался думать о славных победах, о землях, которые к нам вернулись, о новой армии, способной справиться с врагом на рубежах. Но мысли все равно возвращались к дням любви Магдалы. И моя гордость гасла. Я неблагодарный. Мне мало трех дней. Я не возношу хвалы Богу за то, что они вообще были. Напротив, я готов на него брониться последними словами за то, что он так с нами обошелся. Впрочем, к потере мне не привыкать стать. А между тем мой гонец вернулся с письмом из столицы. Мои ненаглядные подданные не сомневались, что их прекрасный государь жив и здоров. Ведь мертвые монстры во дворце по-прежнему несут службу, а значит, им движет моя воля. Хороший, я им оставил указатель. Это золотой цветок, который должен зачахнуть, если с героем случится беда. Повесело. Далее отчет канцлера, отчет казначея, отчет премьера. Все в сущности неплохо. И приписка рукой коммергенара. Марианна родила в конце апреля мальчика, которому дали имя тот. Он утвержден большим советом в качестве бастарда короны Междугорья. Климать мы на этом ангелочке нет. Не кровь чиста. Об этом надо было упомянуть, я понимаю. Тот это мне не понравилось. На меня никто не спрашивал. Мне было очень хотелось получить хоть пару строчек, написанных Оскаром, но кто бы передал его письмо. А так все шло чудесно, как в сказке. Все лето и начало осени я провел в южных провинциях. Жил в Винной долине. В чудесном замке по имени Приют Ветров. Как король же, клянусь. Всем во что верю. Мои неумершие друзья удобнейшим и конфиденциальнейшим образом устроились в сторожевой башне с заколоченными бойницами. Моя мертвая гвардия несла корольную службу, и еще мне прислуживали живые, из местных, и даже не совсем неохотно. Мне было тут очень хорошо, гораздо лучше, чем в столице. Я мотался по всему югу и принимал дворян, по уши счастливых уже от создания близости к короне. Этим было наплевать, что я некромант, главное — король Междугорья. Я утверждал новые должности, и мои чиновники меня боялись до смерти, но примерно уважали. Они ведь своими глазами видели, на что я способен. Мне жаловались на покойного Ричарда. На него мои бедные подданные вылили столько дерьма, что можно было легко наполнить хорошую винную бочку. Пустячок, а приятно. Милые соседи из Перелесья к августу собрались с духом и прислали послов. Королем Перелесья теперь стал старший сын Магдалы, крошка Эрик, шести, кажется, лет от роду, с каким-то очень ушлым регентом из своих родичей. Регент по имени короля выражал уверение в совершеннейшем почтении и просил мирного договора. Хвостики соседей хорошо устроились между ног. Это, я это ясно понимал. Письмо читал губернатор Винной Долины вслух, а мой местный двор готов был аплодировать. Я тоже, потому что маленький зайчик на троне перелезе все-таки имел отношение к моей Магдале, хоть и не без помощи Ричарда. Покой могил я тут больше не тревожил. Мне пока было ни к чему. Мои гвардейцы сопровождали меня с опущенными забралами и поднимали их только по приказу. Потому на юге обо мне говорили, но не запредельно плохо говорили. Король безобразен, суров, нелюдим, его охраняют монстры, но если его землям угрожает опасность... Он хоть сам в ад позовет на помощь, чтобы покончить с супостатом. Когда я это случайно услышал, мне почти польстило. Да у меня тут даже были женщины. Светские вертушки, которым показалось любопытно узнать, так ли устроены страшные короли, как все прочие мужчины. Или просто разок согреть мне ложе, чтобы потом хвастаться подружкам. В каком-то смысле, каждая из них была слабым раствором Беатрисы. Я честно попробовал трижды или четыреста развлечься с задиранием юбок, как местные веселые сеньоры, но это всякий раз усиливало тоску что пришлось отказаться от этой затеи. Понятно, когда рядом с тобой живое существо, но я обнаглел за последнее время. Мне уже хотелось больше, чем просто живого тепла. Мне хотелось как минимум абсолютной преданности нарцисса, а лучше дружеского союза Магдалы. Разглядывая женщин, я невольно искал восхищенный взгляд честного бойца, как у Магдалы. Смешно. Это как раз и нельзя было заполучить ни за деньги, ни за титулы. Герцог Карл, губернатор возвращенных земель Громила, развратник, интеграт и патриот, В то время всячески показывал мне, как он любит своего короля и как восхищается всем, что я делаю. Рвался меня развлекать. Устраивал охоты и балы. Пытался угощать меня здешними деликатесами, винами и девками, по собственному разумению. Прислуживал как камергер. Намекал, что мечтает быть другом короля. Уже. Иногда он был мне мил. Иногда смешон. Иногда раздражал. И никогда не поднимался выше доверенного слуги. У меня нет друзей по разумению живых. Я не припоминаю дружбы по их разумению. Герцог Карл говорил, что святая дружба между мужчинами как будто предусматривает некоторое равенство, не учитывающее различий статуса, силы и крови. Я просто не могу это принять. У меня среди человеческих мужчин были и, вероятно, будут слуги или наперсники. Те, кто подо мной по определению. Я король. Кто мне может быть равен? Магдала? В какой-то степени Оскар. Он князь Сумерек. Его титул высок, кровь достаточно чиста. А услуги наставника неоценимы. В какой-то степени, в гораздо меньшей степени, его младшие. Существа полной свободы и сумерек. Хотя они и смотрят на меня снизу вверх, но больше даже участить никто. Фамильярность мне по-прежнему претила. Мне казалось смешным или противным разбитые южане, в обнимку жирущее вино и делящие гулящих девок на двоих. Я чувствовал наивную ложь в этих отношениях. Из-за герцога Карла я задался странным вопросом. Возможно ли вообще святая дружба без лжи? Могут ли мужчины чувствовать кому-то влечение без любви и без нужды, да еще и как к равному себе? Могут ли быть равны двое, не выясняя, кто из них выше, и зачем оно нужно, это влечение? Этого я так и не понял. И герцог Карл уже, конечно, не стал моим другом. И все эти натужные попытки доставить удовольствие моему августейшему телу изрядно меня утомили. Хотя грех жаловаться. Все равно хорошее выдалось лето. В столицу я собрался только к октябрю, когда в провинции все пришло в порядок. Меня провожали как-то даже грустно. Помнится день, когда я вернулся в столицу, задался всякий блестящий и хрустящий, как золотая парча. С утра чуточку подморозил, деревья стали рыжие, солнце розовое. Дорога показалась мне сущим наслаждением, а столица была такая же, как всегда. На меня глазели. Кошмарные слухи за полгода дошли и сюда. Плебес. Похоже, просто сил не имел отказаться глазеть на своего государя, уничтожающего одним своим желанием население целых городов. Страшно, конечно, но ведь война все такое. Да и город был чужой. С испуганным уважением меня рассматривали. Чепчиков в воздух не бросали, но и не свистели вдогонку. Из чего я заключил, что угрожает что угрожа этого лета и поставки с йога несколько сгладили воспоминания мужиков о прошлогодней голодухе. Хорошо. Во дворце с ног сбивались, готовя встречу. Желали, похоже, организовать мне такой уютный прием, чтобы у меня не возникло желания задавать неприятные вопросы. Приемная и церемониальный зал были полны полнёшеньки. Все столичные бездельники явились уверять в почтении и преданности, и у всех рожи напряженные и перепуганные. Государь вернулся с войны, теперь начнет наводить дома порядок. Я выслушал тех, кому не терпелось говорить, вернее, не мешал им болтать языком, не слушая эту чушь. Осматривался, проверял, не изменилось ли что-нибудь в столичном дворце за время моего отсутствия. На первый взгляд все было в порядке. Виверно благоденствовала, хотя ее уже давно и не спускали с цепи. Я подумал, что не помешало бы лапочке размять крылышки. Бернард на обеде стоял за моим креслом. Никто его не видел, но я отчетливо ощущал его присутствие. Изложил мне свежие столичные новости. Как аккуратно воровали, чтобы я не догадался. Как десять раз перепроверяли отчеты. И как писались от ужаса, читая письма маршала о моих военных успехах. Примерно так, как я себе и представлял. Вечером я зашел к своей девке. Боже ты мой! Я мрян не узнал. толстенный бабище, поперек себя шире. Декольте размером с кресла. На нем лежит третий подбородок. И все это затянуто в корсет. Если можно назвать корсетом лошадиной по со шнуровкой. Физиономия у нее теперь стала как сдобная булка. Глаза замаслились. А вид невероятно самодовольный. И она жевала пирожные с вишней, с подноса, на котором лежало еще штук 10 таких. Разве что волосы у нее выглядели по-прежнему прекрасно. Даже лучше, чем раньше. На меня она посмотрела сочувственно. Легко догадаться почему. По сравнению с ней я выглядел тощим и бледным. И вообще мелким. Она сказала... «Здравствуйте, государь-батюшка», – облезала пальцы и начала вставать кряхтя. А я сказал, «Сиди-сиди, деточка», – и погладил ее по чудесным косам, вроде милых нежностей, а на самом деле перепугался, что она решит целоваться и обниматься. «Нехорошо, когда тебя тошнит в присутствии матери твоего ребенка». Мне еще повезло, что Мариана не слишком любила лапаться, так что мы сразу перешли к официальной части. Мариана мне все очень обстоятельно выложила, как кормили, как поили, как слушались, как родила. Никакой младенечка здоровенький. А Тодди, это не ее идея, канцлера. Ну погоди, думаю, сморчок. Вот напрошусь в крестной к твоей дочери и назову твоего внука, например, хоззадратом. Посмотрим, что ты тогда скажешь. Хотя какая разница в сущности? Мое собственное имя тоже не малиновый сироп. Жена Жака притащила младенчика, и я растерялся. Марианна с чучеликовой бабой, похоже, тоже. Им ведь полагалось бы говорить согласно святой традиции. Он так похож на вас, государь. Но они решительно не знали, польстит мне подобное заявление или я взбешусь в ответ. Безотносительно к внешности ребенка, А я растерялся, потому что решительно не знал, как ко всему этому относиться. Я видел в своей жизни слишком мало детей. Я просто не знал, что с ними делать. И вдобавок младенчик оказался гораздо меньше, чем я ожидал. Меня просто поразила его крохотность. Неужели все взрослые сволочи вырастают вот из таких головенок с белёсыми хохолками и ладошек размером с цветок шиповника? Немыслимо. Нет, он был на меня не похож. Вряд ли я когда-нибудь выглядел такой мягонькой розовой куклой. Ни тени дары я в нем не учуял. Что же? Что же в нем моё? Но его крохотные глазенки не показались мне совсем бессмысленными. Он меня разглядывал. Внимательно, без малейшего признака страха. Не знаю, думает ли младенец менее полугода от роду, но это было похоже на раздумье. Эдакая уморительная серьезность. Но он ничего не говорил. Или когда они начинают говорить? Вероятно, он еще слишком мал. И я сказал. «Славный ребёночек». Кажется, так полагается. А он все-таки сказал: "Бя". Может быть, для него это что-то и значило. Откровенно говоря, Оскару я обрадовался куда больше. Я по-настоящему скучал по нему. Мне казалось, что я бы сумел избежать многих бед, будь он поблизости. И я тихо радовался, что с ним все в порядке. Оскар обнял меня впервые за время нашего знакомства, шквал силы и неожиданная струйка тепла. Я такой лунный лучик. Мне показалось, он подумал: "Слава богу" но старый зануда тут же взял себя в руки. У него ведь имелось столько поводов отчитать своего короля. Я несказанно счастлив видеть вас живым, мой дорогой государь. Но безмерно удивлен, что ваше драгоценнейшее величество все-таки сумели остаться в мире живых, несмотря на невероятное количество опрометчивых поступков. Если мой добрейший государь позволит своему уничтоженному слуге в сумерках называть вещи своими именами. Клод и Агнеса рассказали мне об этом беспримерном походе, мой прекрасный государь, о вашем запредельном восхитительном благородстве, стоившем вам стрелы под ребро. Безусловно, должны сложить песни. Князь, причем тут благородство? Просто череда случайностей. О, безусловно, очень прекраснейший из королев, нежно взирающий на рыцаря. Того самого, если мне будет позволено напомнить, который в давней беседе со своим неумершим вассалом клялся никогда более не смотреть в сторону женщины. «Оскар, прекращайте!» «Да, да, лишь два слова, если ваше величество позволит. Невозможно не понять, что любовь к королеве Магдалы пробудила в душе моего драгоценнейшего господина светлейшие чувства. И вместо того, чтобы низменно заботиться о собственной безопасности, скажем, дойдя до столицы Перелеси, вздернуть Ричарда на ближайшем подвернувшемся столбе силами его мертвой армии, но о чем я говорю? Вам же так свойственно давать подлым врагам шанс». Мой благороднейший государь, вы, не принимая во внимание никаких презренных резонов, всегда пытаетесь объяснить негодяям, в чем они неправы, а они используют великодушно данное вами время для предательского удара. Оскар, я помню. Тогда он поцеловал мою руку, а потом шею. Я еще прошлой осенью сказал моему драгоценному государю, что думаю о нем. Вы сумасшедший мальчик, до такой степени сумасшедший, что старый вампир – погостная пыль как вы в свое время изволили изящней выразиться, считает новую встречу с вами в мире под луном особенно Божьей милостью. «Оскар, я так благодарю вам за ваших младших!» Он только улыбнулся. «Наверное, они теперь ваши, младшие, мой дорогой государь. Если только любовь неупокоенных мертвецов может хоть отчасти скрасить вам время вашей печали. Видите, я все знаю от Клода, ваше величество. Жаль!» что не в наших силах изменять прошлое, князь». Оскар вздохнул. «Подозреваю, что его прошлое тоже не усыпано розами, но кровь неумерших холодна, или у них больше времени на сложную науку, обуздание собственных чувств. Не знаю».